города. Эпиграф. Почему так? Зачем понадобилось ангелу столько глаз, ему, который всё видел на небе и которому на земле разглядывать нечего? Лев Шестов. Николай Игоревич, 48 лет, подполковник, живёт в большом городе в Восточном Казахстане, только что вышел в запас, Служил в штабе гражданской обороны области, женат, единственный ребёнок, дочь Лира закончила школу, уехала в Москву и поступила в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Живёт в общежитии. Супруга Николаи Григорьевич, Мария Натановна, врач-терапевт. На дворе середина 80-х. После ухода в запас офицер имеет право выбрать место жительства в любой город Советского Союза, кроме Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик и некоторых особо чудесных мест, к примеру, Одесса. Впрочем, офицер имеет право вернуться туда, откуда призывался на службу, даже в Москву. Государство обязано выделить офицеру и его семье квартиру. Город в городе Восточном Казахстане Николаю Игоревичу его жене не нравился. Ну, несмотря на солнце, на жёлтые осенние дыни и кривых карпов в магазинах, несмотря на осенние сопки и суровые в каменных берегах Иртыш, слишком уж сладкий был в этом городе воздух. Титана магниевый и свинцово-цинковый Как недышащие драконы кормили город и душили, да и скучал Николай Игоревич по Средней России, по серому низкому текучему небу, по соломенным октябрьским равнинам, хотя возвращаться в свой родной город под таким именно серым текучим небом, стоявши он не собирался. В детстве мне там было хорошо: печка, бабки, пироги, лыжи, горк товарищи, говорил он, а сейчас что мне там делать? Ни бабки, ни печки, ни пирогов, Товарищи, большинство спились, да если и не спились, ничего общего уже. Так себе городок, если смотреть взрослыми и серьезными глазами. Скучный, маленький, дымный. Нет, не годится для остатка дней. Остаток хотелось провести в тишине и удобстве, чтобы лес грибной недалеко и культура. Они и с Марией Натанной много разговоров проговорили о том, где бы им преклонить голову на старости лет. Разглядывали карту, произносили название городов. хотела, чтобы город был на реке, и чтобы река была чистой, прозрачной, чтобы в городе был парк, и драматический театр, и памятники архитектуры, и колхозный рынок, и доброжелательные жители, и хорошая поликлиника с местом терапевта для Марины Танной. А работе для себя Николай Игоревич не беспокоился, работу он найдёт хотя бы на дому. Утюги чинить, телевизор что угодно, колоть дрова, водить машину. Все Николай Игоревич умел и ничего не боялся, никакого дела. Мария Натановна горе с ним не знала. Весь ремонт в доме Николай Игоревич делал сам, аккуратно, умело. Он никогда не спешил, не рвался, все продумывал, намечал, прикидывал. Даже иногда очень долго не брался. Что-то вычерчивал у себя в блокноте, весь план действий разрабатывал как полководец. И не план битвы, а план кампании. Изучал территорию врага, собственные силы взвешивал, и так как любил все делать своими руками, то и знал, где достать материал, у кого. Они даже думали с Марией Натанной, что в новом окончательно уже своем городе обзаведутся непременно участком, и на нем выстроят дачу, посадят яблони и вишни, и внуки будут к ним приезжать дышать воздухом. Помотались они по Союзу за 30 почти лет службы, будь здоров. И Сибирь восточная, и Сибирь западная, и Средняя Азия, и Казахстан восточный, бывший Алтайский край – и по общежитиям, и по казенным квартирам, так что очень уже им хотелось тихой гавани своей собственной. На городах расспрашивал Николай Игоревич знакомых, собирал сведения в блокнотик. Из гражданской одежды имелся у Николая Игоревича один костюм, черно-коричневый и один костюм сливочного цвета, летний. «Оба цвета вкусные», — говаривала Мария Натанна. «Вкусные, сытные, калорийные», — добавлю я от себя. Костюмы были давнишние, но сохранились как новенькие в тёмном высоком шкафу, пропахли смертельной лавандой. Что для человека летучая сладость, то для моли летучая смерть. Сладкая или не знаю. Костюмы сохранились так, как и у мне службы Николай Игоревич носил военную форму. Мне ходил в магазин, на рынок и в кино с Марина Танной. Были у него рабочие брюки, старые от военно-полевой формы, очень удобные, плотные, тёмно-зелёный галифе. В старых армейских рубашках ходил Николай Игоревич дома, закатав до локтя рукава. Но в поездку он решил надеть гражданское, чтобы слиться с толпой и не выделяться. Костюм ему было жалко трепать по поездам, и поэтому взяли в местном ЦУМе чёрные простые брюки. Смотрю на них и кажется, будто горелым пахнет. Не брюки, а головешка, сказал Марина Танн. Купили рубашку в жёлто-синюю клетку. Немного солнышка обрадовалась Мария Натанна. Из простой светло-серой шерсти она связала Николаю Игоревичу толстый свитер с высоким воротом. Купили серое драповое пальто, такое же тяжелое, как офицерская шинель, шапку-ушанку. Николай Игоревич решил надеть все-таки свою. Армейскую, старую, со вмятиной на месте кокарды. Шапка эта была у него рабочая, он носил ее с ватной телогрейкой. Выглядел в своем дорожном одеянии Николай Игоревич солидно. Несмотря даже на армейскую шапку с вмятиной. Импозантно, сказал Марина Танн. Они посидели перед доружкой на старой кухне. Таракан прошушал. Не было никакой возможности избавиться в этой квартире от тараканов. Исчезали и набегали вновь. Марина Танна надела на выход чёрное пальто с меховым серебристым воротником и такую же меховую шапочку. Шли они к станции молча, наблюдая проезжающие трамваи и вдыхая сладкий и смертоносный воздух. Снег лежал только что выпавший младенческий, мороз был слабый, не подгонял. На платформе ждали поезда. Носки шерстяные я не забыл тебе положить, вспохватилася забыченная Марина Танна. Утро стояло прекрасное, тихое, с фиолетовыми тенями. Поезд пришёл чистый, натопленный с белоснежными занавесками в сияющих окнах. Марина Танна зашла вслед за мужем в вагон, увидела кипящий цитан, туго натянутую дорожку Белое постельное белье спящих еще пассажиров за зеркальной дверью купе. Поцеловала мужа в гладко выбритую щеку, холодную, с улицы. Он поцеловал ее, вдохнул запах духов и пудры. Он любил наблюдать, как она пудрится перед круглым зеркальцем, как прыскается душистой водой. «Провожающий выйти из вакона», — сказала проводница в черной форме с золотыми пуговицами. Марина Танна примерилась и спрыгнула с ажурной ступеньки на низкую песком посыпанную платформу, Она стояла внизу, из серого мехового облака смотрело маленькое лицо. Громадный железный состав тронулся, Марина Танна прошла за ним недолго, пока он не ускорил ход. Вечером ей было скучно одной дома, она посидела у телевизора, начала вязать изцветных остатков шарф, оставила вязанье, выключила телевизор, села на кухне за стол, из тетради не вырвала, а ножницами вырезала аккуратный лист, послушала тик-так часов и начала письмо. — Здравствуй, дорогая Лерочка. Вот взяла твою старую тетрадку по математике. Одни пятерки. Чисто из нее листочек вырезала и пишу тебе. У нас морозец. Не знаю, как у вас, говорят по телевизору, что ноль градусов, но они и про нас говорят, что минус пять, а холоднее. Начала тебе шарф. Николай Игоревич стоял у окна в узком коридоре. Поезд качался и вез его за Урал, в Русскую Европу, к городу на чистой реке. О нем рассказал Николаю Игоревичу человек по имени Никита. Он окончил военное училище в Ленинграде и отслужил в городе на чистой реке один год. Круглый, завершивший круг, замкнувший и укативший. Год укатился, а Никиту отправили к ним, в Восточный Казахстан, уже не лейтенантом, а капитаном, и он щеголял в новенькой светло-серой шинели, девушки на быстрых каблучках поглядывали на него. Никита успел разглядеть город на чистой реке и зимой, и летом, и осенью, и весной, и в солнце, и в тьму. Он жил там на съемной квартире, в доме, который строили после войны военно-пленные немцы, и в этом Никита усматривал символический смысл. Никиту считали слегка сумасшедшим, но сумасшествие его вызывало даже уважение. Никита был обращен своим бледным, не впитывающим солнца лицом в давно отгремевшую войну, хотя как отгремевшую... Если и по сейчас находятся снаряды, готовые разорваться от неосторожного толчка, погубить и покалечить. Никита хотел увидеть ту войну как можно лучше, хотя бы чужими глазами. Но ведь астроном смотрит в космос не своим слабым глазом, а электронным глазом машины. Никита собирал свидетельства непосредственных участников, он спешил. Шли уже восьмидесятые годы, поколение вымирало. Никита жил войной. Он жил на войне. Даже с красивой девушкой танцуя в доме офицеров под музыку диско, война не кончалась. Не в силах Никита был её остановить. Никита много об этом переговорил с Николаем Игоревичем, который годился ему в отцы, но оказался лучшим собеседником. Все жевляне за столом у Николая Игоревича до утреннего бледного света Никита рассуждал о Боге. Если бы он был, говорил Никита, если только предположить, что он есть, то возникает вопрос, как он видит Как он видит всё со всех сторон, каждую точку вселенной одновременно? Не есть ли глаза людей его глаза, множество его глаз? Так рассуждал Никита. Не он первый, не он последний. В войне столько миллионов людей было, и каждый что-то видел своими глазами, и если собрать эти картинки в одну, то это и будет взгляд Бога всеобъемлющий, вездесущий. Потому что люди были везде и на небе, и в щелях, и на земле, и в подвалах, и в чистом поле. Везде и повсюду, в штабах, в лагерях, по болотам пробирались, под арт-обстрел, попадали под бомбы. Лежали в госпиталях, сколько их там было. Везде и повсюду, сколько миллионов глаз, сколько за четыре года каждый успел рассмотреть. Если бы все это собрать, и был бы полный взгляд, взгляд Бога. Ну уж не соберешь, никогда не соберешь, сколько там погибло народу, они уже никогда не расскажут. Да и эти, кто до сегодняшнего дня доплыл, и они мрут, или не помнят, или не хотят говорить правду, ну или не умеют, но это уже помехи, искажения, астрономы тоже с помехами видят. И ничего нет второстепенного, всё главное. Ничего нельзя выкинуть, упустить. Записывал Никита разговоры летучим карандашом в блокноте, поспевая за речью, затем расшифровывал записи, стучал на пишущей машинке, мучил соседей. Множество у него скопилось бумаг в аккуратных картонных папках, два больших чемодана. Фотокарточки и письма военные тоже иногда Никиту перепадали. Письмо он любил больше всего, считал самым верным свидетелем. Разворачивал трепетными пальцами, знал наизусть, да и все свои записи он помнил и мог при случае восстановить. Мария Натанна говорила Николаю Игоревичу о Никите, наш маньяк. Жалела его, мечтала женить на хорошей доброй девушке. Была на примете одна, фармацевт из больничной аптеки, но Никита связался с буфетчицей из вокзального ресторана. «Побледушку нашел», — сердилась Мария Натанна. «Зато сыт», – усмехался Николай Игоревич и добавлял, – «это она его нашла». Как бы то ни было, на мнение Никиты о городе можно было вполне положиться. Несмотря на молодость лет, он и в самом деле много повидал, благодаря своей мании, вынуждавшей его быть внимательным и точным. Итак, Николай Игоревич стоял в узком коридоре, смотрел на зимнюю, бегавшую назад землю, она казалась малозаселенной, почти пустынной, Иногда показывались дома и тут же исчезали, и подступал заснеженный лес. И не отпускал долго, казалось, что навигается и вот-вот сомкнется, поглотит поезд вместе с железной дорогой, но лес обрывался вдруг. Показывался переезд, за переездом поле, в поле на лыжах шел мальчик, один-одинешник. Солнце пробивается сквозь морозный туман. Мальчик останавливается и смотрит на далекий грохочущий поезд, идущий на запад. Уносящий Николая Игоревича и всех пассажиров, и машиниста, и помощника... А Николай Игоревич уже сидит в купе и знакомится с соседями, и проводник несет им чай. Стаканы покачиваются в подстаканниках. Николай Игоревич рассказывает, зачем едет в незнакомый город, угощает попутчиков пирожками с рисом, напекла в дорогу Мария Натанна. А мальчик все стоит один в поле, на накатанной лыжне, ему немного страшно в безлюдной пустыне, хотя светит солнце и даже тепло лицу. Но так тихо и так безлюдно, и такое застывшее небо над головой – И ты такой маленький здесь, чёрная лишняя точка. К вечеру, устав уже от чая, от лежания на верхней полке, от душного воздуха, вновь вышел Николай Григорьевич в коридор. В окно стоял сосед со второй верхней полки, невысокий, крепкий, в белой майке и синих спортивных штароварах. Николай Григорьевич стоял рядом с маленьким коренастым соседом, пахло от него крепкими, едкими папиросами и прохладным травяным одеколоном. Они молчали и смотрели, как угасает на горизонте солнечный, в облаках разлитый свет, отгорая это обращается в пепел. «Вот ты говоришь, воздух сладкий», — произнес друг сосед. «У нас воздух тоже, не сказать, что свежий. Химических запахов, правда, нет. Липый пахнет, когда цветет, или и когда печи топят, дымом тянет. Но производство все равно вредное. А где оно полезное, я не знаю. И река...» Уже, конечно, не такая, как в детстве было. С сырой воды не попьёшь без страху, да и так плесть воду, подумаешь, стоит ли. А я всё же не хотел бы уезжать. Даже если совсем рай, я здесь врос, корни пустил. Вытащи меня отсюда из земли этой, я и помру. Я уж сам отравлен вместе с водой и воздухом. Очень понимаю, отвечал Николай Горчаев, я бы тоже так врос, но не дали. Жизнь мне такая выпала, не успевал врасти. Ну, дело военное. Вот именно. Сам ничего не решаешь. А сейчас иди куда хочешь, а я и не знаю, куда хочу. Стемнело. Николай Игоревич был уже один у окна. В дальнем чёрном пространстве мерцал огонёк. Колёса бешено стучали, поезд мчался, рвался вперёд, но казалось, глядя на неподвижный огонёк, что поезд никуда не движется, что он застрял в этой ночи и никуда от этого дальнего огонёка ему не деться. Морок. А может быть, Подумалось, Николай Игоревич, огонек — центр, и поезд идет вокруг него, как земля вокруг солнца. Огонек сегодня виден, а завтра нет, но существует всегда, и поезду от него не отвязаться. Было уже совсем поздно, весь вагон спал, и Николай Игоревич тоже отправился спать. Через три дня, так далеко увез поезд Николая Игоревича, пришла Мария Натальна телеграмма. Доехал хорошо, целую Коля. Марина Танна разглядывала точку на карте. Название точки на карте равнялось названию реального города. Город скрывался за названием, весь со всеми своими улицами и жителями и Николаем Игоревичем, потому что и Николай Игоревич был сейчас в этом городе, так далеко от неё. У Марины Танны настало уже 6 вечера, а там ещё только 3 часа дня. Наверное, уже пообедал, думала Марина Танна. Город большой, столовая есть, кафе, может. ничего так готовят или в гостинице или в комендатуре с кем-нибудь познакомился и там люди хорошие есть сидит у кого-нибудь в гостях или место смотрит где у нас будет квартира ходит по магазинам как там со снабжением кинотеатр широкоформатного фильма там должен быть в драматический театр пойдёт вечером посмотрит как актёры играют Марина так на волновалась из-за Николая Игоревича И причувствие скорого переезда её та мило и пугало, хотя уже 11 раз переезжала. Вся её семейная жизнь была кочевой, но теперь предстал последний переезд, предстала укорениться навсегда. Но навсегда оказалось для Марины Танны слишком большим словом, её сознание не могло его охватить. Навсегда, думала Марина Танна, на каждом шагу и не могла осмыслить. Все эти дни, пока Николай Игоревич был в отъезде, она прощалась с городом, а он показывал ей себя в зимней красе. Точно сахарный, думала Марина Танна. Морозный солнечный день. Марина танна ходила к Иртышу, в каменных берегах и пыталась вообразить его течение под толстым льдом, большую лобастую рыбу, ходила по центральным прямым улицам, увидела парикмахерскую за детским садом в жилом доме. Ей показал, что ещё вчера этой парикмахерской не было здесь. Марина Тана даже спросила прохожую старушку. "Вчера точно было?" усмехнула старушка. "Да такого я ещё не дожила, чтоб вчера не помнить". Марина Тана долго стояла и наблюдала, как в освещённом сияющим электричеством зале сидит под белой простынёй мужчина, как лезвия ножниц сверкают, как падают тёмные пряди на льняном. За эту прогулку Марина Тана много заметила того, что все пять лет здешней жизни ускользал от её глаз. А теперь вот решила показаться. Деревья, арки, лица людей. Город оброс вдруг подробностями. Это он со мной прощается, догадалась Мария Натанна. В поликлинике уже знали о скором ее отъезде. Очень горевала медсестра Клава, которая работала с ней все эти годы. Я нервная, сокрушалась Клава. Я сумасшедшая. Дома всех дергаю. С утра психану, наору. А сюда приду, вы мне что-нибудь скажете. Даже не важно что, что угодно. Хоть про погоду. Меня и отпустят. Мария Натанна и в самом деле умиротворяла. Без усилий и ненарочно, так уж она была устроена. «О, с тобой и наркоза не надо», — посмеивался Николай Игоревич. «Ах, как жалко, что вы от нас уезжаете, переживали больные. Прям хоть за вами отправляйся, вещи собирай». А главврач так сказала. «Да пусть ваш Николай Игоревич уезжает к Улимуаху, а вы оставайтесь». «О, это все равно, что сказать. Пусть ваша рука или нога уезжает, а вы оставайтесь», — рассмеялась Мария Натанна. Вот, к примеру, посуда. Сервис Ленинградского фарфорового завода, без трещин и сколов, как новенький, купили здесь в Восточном Казахстане. Веточки коричневые с золотыми мерцающими лепестками переплетаются веточки. Сложный узор, не сразу это разберешь, а разберешь, так и разберёшь, а разберёшь только у самнищца, веточки ли это или блики света на текущей воде. Олюбил я сервис Маринатана. Выстоял за ним долгую, как война, очередь, по записи давали холодным мартовским днём. ставил его только на новогодний стол. Чай в мерцающих чашках становился солнечным. Рождение света из скрученных чёрных лепестков было чудом. Чай, конечно, к Новому году заваривали не грузинский. Грузинский чай пасмурный для трудовых будней. К Новому году доставали индийский с королевскими белыми слонами. Николай Игорьч приносил из буфет. Полюбившая сумасшедшего Никиту Томка и придерживала простая душа И чай индейский, и конфеты московские, и сыр голландский, и колбасу одесскую или краковскую. Вопрос заключался в том, как довести сервиз со всеми этими его веточками, лепестками и бликами. Через леса, через реки, через степи, через уральские горы. В целости и сохранности к новому месту. А кроме сервиза, сколько еще всего нажито. И телевизор цветной, горизонт 723, и проигрыватель, мелодия 103, в стерео, и пластинки к нему. и со старинными голосами, Шаляпин, Лемешев, Фертинский, и с детскими волшебными спектаклями, и с зарубежной эстрадой. Книги целый шкаф набили, по военной истории, кулинарные, детские, жаль расставаться. Лерочка их читала, плакала над оводом, из трех мушкетеров фразами разговаривала, Том Сойеру письмо писала, не сохранилась. Стенка чехословацкая, кухня венгерская, ходовая посуда, одежда — Новогодние стеклянные игрушки гдрвские, тучи вещей, целый мир. Каждый сервизный предмет, и чашку, и блюдце, и чайник, и крышку от чайника завернуть в газетную бумагу, свёртки собрать в картонную коробку, переложить ватой. Газету надо копить, не выбрасывать. Известия труд, литературку. Картонные ящики Николай Григорьевич добудет в универмаге. Большой деревянный ящики с защёлкивающимися железными замками из под средств химзащиты остались с прошлого переезда. Мм, телевизор завернём в детское отнадеяло, перетянем шпагатом, стул разберём. Мм, стулья поставим один на другой, свяжем. Книжный шкаф можно всё-таки не тащить, новый купить на месте. Ну, в крайнем случае, с мастерить Николай Игоревич стеллаж. Закажем пятитонный контейнер, наверное, хватит. Так соображала, прикидывала Марина Танна, представляла. Приезжает грузовик, рабочие грузят в карп, Николай Григорьевич присматривает. Вещи должны стоять плотно, надёжно не биться при качке. Рабочие закрывают наконец контейнер, получают свою плату. Грузовик разворачивается во дворе. А я всё не верил, что вы уезжаете, растерянно говорит почтальонша. День стоит тихий, снежный, она всё смотрит грузовику вслед. Почему зиму представляла себе Марина Танна? Не собирались они переезжать зимой, только летом. Это смотреть Николай Игоревич поземе решил, чтобы весь город без прикрас обнажённым, понять сразу, как работают коммунальные службы. Марина Танна спала тревожно, прислушивалась к подъездной двери, она у них была на пружине, ухоло пушкой. Дверь выстреливала. Марина Танна вскакивала с постели, подходила к глазку, смотрела на выпукло залитую неподвижным светом площадку, возвращалась в комнату, отогнув штору, заглядывалась на ночно мерцающий двор. «Где это там ее Коля?» Трогала горячую батарею и шла в постель. «Завтра на работу, надо выспаться». Через десять дней ожидания Мария Натановна позвонила знакомому милиционеру. Она когда-то вовремя заставила его жену пройти обследование. Милиционер перезвонил к вечеру, сказал, что связался с тамошней комендатурой. Николай Игоревич к ним заходил девять дней назад, расспрашивал, больше не появлялся. «Давай подождем», — попросил милиционер. И Марина Танна подумала, что говорит он примерно с той же интонацией, с которой она обращалась к своим испуганным пациентам, и с теми же словами: "Давайте подождём". Только она ещё добавляла: "Вот придут анализы". Ближе к ночи Марина Танне казалось, что она потеряла опору, летит в безвоздушном пространстве, без воздуха, без света, заварила пустырник и подумала горестно: "Пустырник. Пустырь, пустошь. Ну хоть ты там растёшь". Пустоту заполняешь и мою пустоту заполни. К концу второй недели в пятницу после работы Марина Танна вынимала газеты из почтового ящика, и из газет выскользнул конверт. Дрожащей рукой она подняла его с пола, измятый, с расплывшимся пятном на уголке, две недели добирался. Проклятая почта. Как будто они пешком эти письма несут в заплечных мешках. А я тоже мне Нана начала читать тут же на лестничной площадке и не слышала уже ни пушечных выстрелов, ни шагов, ни голосов. Здравствуй, Маша. Объясню телеграмму о задержке. Какую телеграмму? А какой задержки? Не было ничего. Ну, почта. Решил я посмотреть ещё один город. Этот что-то мне не показался. Так вроде бы Никита ничего не соврал, и чисто, и парк над рекой, и ребят нормально в комендатуре. Говорят, из Москвы артисты часто приезжают, но думаю ещё посмотреть. Нелегло на сердце. На всю последнюю жизнь решаем. С деньгами нормально. Здесь э, снимал у хозяйки комнату, ребята сосватыли, помылся нормально после дороги. Простернул кое-чего. Не волнуйся, сыт и здоров. Город серый. Ясно, что зима, а так и задумано, зимой слякоть. Что зимой смотреть? Весной сады украсят и так далее. Топит, кстати, не очень. Не поликлиника в старом здании. У тебя-то там Последнее слово а здесь. Коридоры узкие, люди толкутся. Посмотрю ещё. Ребята, свать или один город к югу, поближе к теплу. Лучше я и сейчас поматаюсь, чем потом жалеть. За деньги не волнуйся. Ой. Схватила бы Марина Тан на ручку. Да на чертилы бы огненные слова. Да разве я за деньги волнуюсь? Но куда писать? Куда до востребования, в какой город? Где-то он сейчас её Коля. Терпеть и ждать. Что ещё остаётся? Ну вот, Маша, второй мой отчёт. Пишу на почтамте. Город южный, мороза, снега нет, но, в принципе, бывает. Снабжение неплохое. Усмехнулась Марина Тана, как будто и снег от снабжения зависел. Кто завезут, а то жди. Читала она и перечитывала. У них был мороз уже сильный, земля как железо гудела под ногами, но дома, слава богу, тепло, да и чай хоть и грузинский согревал. Снабжение не так, чтобы совсем плохое. Люди мне не особенно понравились, всё как-то шутит, не поймёшь, когда уж всерьёз. Еду вечером на Северо-Восток. Город на Волге. Здесьник комендант там служил, хвалит. Посмотрим. За деньги вообще не беспокойся. Одному майору починил телевизор, его соседу Жигулёнок реанимировал. Заработал нормально. В столовой тут была неплохая еда, суп, второе по всем правилам. Третье письмо вынули из почтового ящика утром. Читала в автобусе по дороге на работу, место досталось у окна, так что не толкали. Проехала остановку, уже и не читая, глядя в окно на размытый свет фонарей. Вообще город хороший. Были помоложе, ни секундам не сомневался. Во-первых, здесь сейчас Гриша Бабушкин, помнишь? В Чите парень был. С Любой у него еще история была. Он и к тебе подкатывал. Так вот, женился здесь, на Чувашке. Вроде бы нормально живут. Накормили меня до отвала, рыбу свою еле. Гриша ловит. Говорит, будем вместе, будем ходить на лодках на острова, до утра сидели. Детишку у него маленьких двое. Так тоже маленьких захотелось в доме. Город большой, предприятия и в то же время природа. В магазинах, конечно, слабо, но это практически везде, исключая Москву и столицы республик. Набережная красивая, Волга не хуже ртыша, театров два: драматический и оперный, своя трупа. Но в Кинотеатре в центре я ходил отличный. Люди спокойные. Говор своеобразный, но быстро привыкаешь и сам начинаешь так же говорить. Единственное, что весь город вверх-вниз, с горки на горку. Красиво, но старикам ходить трудно. Квартиру обещают в новом районе. Старые больше по душе, но дом будет высокий, хороший, рядом с водохранилищем. Ты уж не сердись, Маш. Съеду я ещё в одно место. С деньгами нормально. Во-первых, я аккуратно. Во-вторых, Спрашиваю всегда, кому-то что-то надо чинить. Я чиню, люди благодарят, а я не отказываюсь. Береги себя, Маш, не волнуйся. Посмотрю еще, тут главное не ошибиться. Уехал Николай Игоревич почти сразу после Нового года, 3 января, а вернулся 20 марта. Уже снег таял, похудевший, поизносившийся, с провалившимися, потемневшими глазами. Как после войны? Как после войны? Как после войны? повторяла, шептала Марина Танна, и пальто его будто порохом пропахло. Принял ванну, выпил с Мариной Танной ледяной водки, поел горячего плова, и вспомнили они то время, когда жили за железными воротами с красными звёздами, далеко от России, от предгорий Алтая, далеко в Средней Азии. У них были две комнаты в прохладном кирпичном строении с деревянным тёмно-коричневым полом и с решётчатыми окнами. Возле одноэтажного их строения росли яблони, черешни, абрикосы, За деревьями стояли кирпичные гаражи штаба гражданской обороны, асфальтовая дорожка вела к уличному туалету, шпалерами вдоль неё рос чёрный виноград. Охранник у железных ворот носил оружие, посторонних не пропускал, но обстановка была не строгая, мирная. По вечерам пили цикады. Ночью открывались звёзды, пропадали во тьме ледяные вершины и тянь шаня, жара спадала, садились ужинать за деревянным столом во дворе. Днём водители и механики... Забивали за этим столом козла. Николай Игорьевич и Мария Натанна полюбили местное розовое шампанское. Пили из высоких стеклянных бокалов, ели черный терпкий виноград. Собака дремала на медленно остывающем асфальте. В один из таких летних вечеров пожилой охранник узбек и научил Марию Натанну готовить плов в черном чугунном казане. Не на растительном, а на топленном сливочном масле. Ели этот огненный плов все вместе. Собака подбирала жирные куски... Сухое вино казалось сладким. Узбек принес из дома помидоры. Шуршала трава, и Лерочка была с ними. Никто не гнал ее спать. Она быстро соскучилась за столом и леглась в обнимку с собакой. Ленивейшее существо была эта собака. Кличку так и не смогли вспомнить. Они не уедут, не решатся. Останутся дышать сладкой отравой. В отпуск будут навещать Лерочку. нянчатся с внуками. Время пойдет медленно, но пройдет быстро. Новый 1992 год встретят уже в другой стране. Чтобы оказаться в другой стране, никуда переезжать не надо. В сбережениях обесценятся, как у всех. На пороге нового тысячелетия Мария Натанна устанет и уйдет окончательно на пенсию. Николай Игоревич будет работать в мастерской. Изготовление ключей, ремонт сумок до 2005-го. В 2010-м объявится вдруг Никита. Письмом в узком конверте. Живу неплохо, вожу фуры, здоровье пока позволяет, никто мне моих лет не даст. Женился в 87-м, в 90-м развелся, архив свой берегу. Участники войны почти все уже умерли. Вот свидетелей еще немного осталось, тех, кто детскими глазами смотрел. Помните, Николай Игоревич, вы рассказывали, как ваш эшелон бомбили? Напишите мне со всеми подробностями. Про все напишите. Что только помните, как с одежды было что еле, и все мелочи. Кому они нужны? Подумать Николай Гачара же, что тебе, сумасшедший Никит. Письмо Николаич напишет. Марина Тану говорит, и снимет копию для внуков, для правнуков. Если будут ещё понимать по-русски.